Глава вторая. На подступах к перевалу. Кризис среднего возраста современное понятие. Перед тем, как в середине 20 века средняя продолжительность человеческой жизни резко увеличилась, она была по выражению Томаса Гоббса Мерзкой, зверской и недолгой. Изменения в системе здравоохранения, произошедшие в сороковые годы, дали человечеству надежду и положили начало новой эпохи. Если побывать на старых американских кладбищах, можно увидеть длинные ряды могил детей, умерших во время эпидемий чумы, малярии, дифтерита, туберкулеза, оспой и тифа. Все эти болезни минуют современных детей благодаря всеобщей вакцинации. Не вспоминается мой родной город с населением в 100 тысяч человек, которым из-за эпидемии полиомиелита был закрыт доступ во все общественные места за исключением самых необходимых. Запрещалось посещение парков, кинотеатров, бассейнов и так далее. Те, кто дожил до преклонного возраста, попадали под жесткий контроль мощных социальных институтов: церкви, семьи и общественной морали. Во время моего детства на разведенных людей смотрели почти как на преступников. Различия между полами были отчетливыми и абсолютными, что ущемляло права как мужчин, так и женщин. Семейные и этнические традиции создавали у людей ощущение корней, а иногда и определенной общности, но вместе с тем приводили к кровосмешению и мешали проявлению независимости. Считалось, что девушка должна выйти замуж, иметь семью, вырастить детей и стать центром системы, сохраняющей и передающей ценности. Мальчик же, став взрослым, должен был унаследовать роль отца, стать для семьи добытчиком, но при этом участвовать также в сохранении и передаче семейных ценностей. Многие из этих ценностей и по сей день признаются и поддерживаются на должном уровне. Но признавая значимость подобных институционных ожиданий, надо иметь в виду и связанные с ними глубокие душевные страдания. Нам не стоит механически аплодировать юбилярам, отмечающим золотую свадьбу, не зная о том, какие чувства они испытывали в течение этих 50 лет. Быть может, они боялись изменений, боялись быть честными друг с другом и страдали от этого. Ребенок, который жил только для того, чтобы отвечать родительским ожиданиям, мог в результате потерять свою собственную душу, сохранение и воспроизведение ценностей само по себе не является добродетелью. Наших предков редко посещала мысль, что человек приходит в этот мир для того, чтобы быть самим собой, таинственным, но совершенно уникальным созданием, ценности которого могут отличаться от ценностей его родных и близких. Даже сейчас встречаются люди, которые усматривают в этой мысли отголоски ереси. Но для современной эпохи в основном характерно радикальное смещение фокуса психологической энергии от институционных установок к индивидуальным. Не столь важны отдельные изменения. Современное миропонимание сместилось от царского скипетра и церковной митры к человеческой личности. Великие идеологии, объединявшие миллионы людей, потеряли большую часть своей коллективной психической энергии, оставив наших современников в состоянии полной изоляции. Полтора века тому назад Мэтью Арнольд заметил, что мы блуждаем меж двух миров: один уж мертв, другой бессилен что продиться. Хорошо это или плохо? Но получилось так, что психическая гравитация сместилась от институционального выбора к индивидуальному. Перевал в середине пути сегодня существует не только потому, что люди живут достаточно долго, но и потому, что современное западное общество должно признать: нам самим принадлежит теперь главная роль в формировании нашей жизни.